Окрестности Сантьяго, 28 ноября 1988 года. Мерседес вернул с трассы вырулив на стоянку для автомобилей, плавно остановился. Минут через десять послышался шум подъезжающей машины, и рядом резко затормозил широкий сине-голубой линкольн. Сидевший за рулем Мерседеса человек кивнул в знак приветствия, из линкольна вышли двое пожилых мужчин, пересаживаясь в Мерседес. «Зачем нужна была такая конспирация, Эрих?» — спросил один из них, усаживаясь на заднее сиденье. «Осторожности!» — мрачно заметил Вебер. В Парагвай исчез полковник Торнер. «Не может быть!» — ахнул один из гостей. «Когда это случилось?» «Неделю назад. Боюсь, что он недооценил дронга В интересах нашей операции мы не сообщили об этом никому, но из Парагвая мне сообщили, что Торнер исчез после того, как выехал с неким мистером Хаксли на прогулку. По сообщению парагвайских официальных служб, Хаксли вылетел в Бразилию. «Он может появиться у Мануэля?» Уже появился. «В Рио-де-Жанейро арестован Альфред Шварцман». Я начинаю думать, что этот человек в одиночку истребит всю нашу организацию. «Перестаньте шутить, Бабер!» — вмешался в разговор второй из прибывших. «Скажите лучше, что нам делать?» «Убить дронга Найти и убить любым способом. До намеченной операция осталось 10 дней. Мы не имеем права отпускать его живым. В Бразилии он встречался с Робинадом. «Мануэль убеждает меня, что нет. Впрочем, банкиру мало что известно. Он знает только день операции. Мы не посвящали его в подробности. Правильно делали. Одобрил второй. Значит, Дронго сейчас в Бразилии?» «Не думаю». Вебер достал сигарету, резко щелкая зажигалкой. «Он, скорее всего, здесь, в Чили. «Почему вы так решили?» — испуганно спросил Первый. — По совету Рассетти, Робинат уехал в Европу. Дронгу уже нечего делать в Бразилии. — А если он успел поговорить с банкиром? — холодно спросил Первый. — И в этом случае он должен появиться здесь быть, может, раньше, чем мы думаем. — А если он успел поговорить с банкиром? — холодно спросил Первый. И в этом случае он должен появиться здесь, быть может, раньше, чем мы думаем. «Нужно будет искать мистера Хаксли или мистера Саундерса?» — спросил первый. «Нужно будет искать Дронга, Неприятно улыбнулся Вебер. «Вы все-таки не понимаете. Он же профессионал и может прилететь сюда под любым именем, с любым официальным документом. — Понятно. Но у нас нет его фотографии. Грубер видел мистера Хаксли в Парагвай. Торнер взял тогда его, но позже отпустил, поверив, что это не Дронго. — Какой идиот! — не выдержал Вебер. «Кстати, вот фотография этого дронга Но это ничего не значит. что Он легко меняет внешность. Все время переодевается, может иметь сразу несколько паспортов. Но зато свой рост он изменить не может. Дронга очень высокого роста. Кроме того, у него своеобразная походка. Вот по этим данным мы должны искать этого человека. Думаю, что он уже здесь, в Сантьяго. Мы проверим все отели в городе». «Из Чили он не уедет живым», — жёстко сказал первый. «Нет», — Вебер покачал головой. «Мы на этот раз его упустим, но я знаю, куда он точно придёт. Это лагерь Дигнидад. Вот там я и буду его ждать. А уж от меня он не уйдёт». «Дронго не должен попасть в Дигнидад. Его нужно брать здесь, в Сантьяго». Возразил второй. «Попытайтесь», — пожал плечами Вебер. «Если, конечно, сможете». Но он выбросил окурок сигареты в окно. «Иногда, я думаю, что все легенды, которые рассказывают об этом человеке, не так уж далеки от истины».